Приложение. Приложение 1. Заслуживают упоминания два других, не менее эффективных вспомогательных средства достижения духовического опыта. Двокись углерода и стробоскопический фонарь. Смесь, совершенно не токсичная, семи частей кислорода и трех частей двуокиси углерода, производит в тех, кто ее вдыхает, определенные физические и психологические изменения, которые исчерпывающим образом были описаны медуной. Венгро-американский психиатр, один из пионеров электросудорожной терапии. Среди этих изменений наиболее важным в нашем контексте является заметное усиление способности видеть вещи даже с закрытыми глазами. Иногда видны только завихрения цветовых узоров, в других случаях наглядные картины пережитого. Отсюда ценность СО2 как терапевтического средства. Бывает же и так, что двойкись углерода переносит субъекта в иной мир на антиподах повседневного сознания и человек наслаждается очень краткими духовическими ощущениями, не связанными с его собственной личной историей или проблемами человеческой расы вообще. В свете этих фактов легко понятна рациональная сторона йогических дыхательных упражнений. Практикуемые систематически, эти упражнения через некоторое время приводят к способности надолго задерживать дыхание. Долгие задержки дыхания ведут к высокой концентрации двойкиси углерода в легких и крови, а это возрастание концентрации co 2 снижает эффективность мозга как редуцирующего клапана и позволяет войти в сознание духовическим или мистическим ощущениям оттуда. Продолжительное или непрерывное пение или крик могут вызвать сходные, но менее выраженные результаты. Если певцы не очень хорошо обучены, они склонны выдыхать больше воздуха, чем вдыхать, поэтому концентрация двуокиси углерода в альвеолярном воздухе и в крови возрастает, и при сниженной эффективности церебрального редуцирующего клапана становится возможным духовический опыт. Отсюда бесконечные чётные повторения магии и религии, монотонное пение курандеру, лекаря, шамана, бесконечное пение псалмов. Интонирование сутр христианскими и буддийскими монахами, многочасовые крики и завывания возрожденцев. При всех расхождениях теологических верований и эстетических условностей химико физиологические намерения остаются неизменными увеличить концентрацию СО2 в легких и крови и таким образом снизить эффективность мозгового редуцирующего клапана, пока мозг не впустит в себя биологически бесполезный материал из всего разума. Вот что во все времена было истинной целью и смыслом магических заклинаний, мантр, литаний, псалмов и сутр. Хоть шаутеры, певцы и барматуны этого не знали. «У сердца, — сказал Паскаль, — есть свои резоны. Еще более неоспоримы и гораздо более трудны в обнаружении резоны легких, крови и энзимов, нейронов и синапсов. Путь к сверхсознательному пролегает через подсознательное, а путь, или по меньшей мере один из путей к подсознательному, лежит через химию индивидуальных клеток». С помощью стробоскопического фонаря мы опускаемся от химии в еще более элементарное царство физики. Его ритмически вспыхивающий свет, похоже, действует непосредственно через оптические нервные волокна на электрическую деятельность мозга. По этой причине в использовании стробоскопического фонаря всегда есть легкая опасность. Некоторые лица страдают от пятималь не сознавая этого факта из-за отсутствия ясно обозначенных и безошибочных симптомов. Слабая или легкая форма эпилепсии, французский. Помещенные перед стробоскопическим фонарем, такие люди могут впасть в продолжительный эпилептический припадок. Сидеть с закрытыми глазами перед стробоскопической лампой весьма любопытное и чарующее ощущение. Как только фонарь включается становятся видимыми очень ярко окрашенные узоры. Эти узоры не статичны, они беспрестанно меняются. Их доминирующий цвет — функция от частоты разрядки стробоскопа. Когда лампа мигает с любой скоростью от 10 до 14-15 раз в секунду, узоры в основном оранжевого или красного цвета. Зеленые и синие цвета появляются, когда частота превышает 15 вспышек в секунду. После 18 или 19 узоры становятся белыми и серыми. Почему мы видим такие узоры под стробоскопом, неизвестно. Самое очевидное объяснение может быть дано в понятиях интерференции двух или более ритмов, ритма лампы и различных ритмов электрической деятельности мозга. Центром зрения и оптическими нервными окончаниями такие интерференции могут переводиться в то, что мозг начинает осознавать как цветной движущийся узор. Гораздо труднее объяснить тот факт, наблюдавшийся несколькими исследователями независимо друг от друга, что стробоскоп склонен обогащать и усиливать видение, вызываемое мескалином или лизергиновой кислотой. Вот, например, случай, рассказанный мне одним приятелем-медиком. Он принимал лизергиновую кислоту и с закрытыми глазами видел только цветные движущиеся узоры. Затем он садился перед стробоскопом. Включалась лампа, и абстрактная геометрия немедленно трансформировалась в то, что мой приятель описывал как японские пейзажи великолепнейшей красоты. Но как? Как могла интерференция двух ритмов организовать электрические импульсы таким образом? чтобы их можно было интерпретировать как живой, изменяющийся сам по себе японский пейзаж, не похожий ни на что, видимое субъектом до тех пор, пропитанный сверхъестественным светом и цветом и заряженный сверхъестественным значением. Эта тайна — просто частный случай более крупной, более всеобъемлющей тайны, природы отношений между духовическим опытом и событиями на клеточном, химическом и электрическом уровнях. Дотрагиваясь до определенных участков мозга очень тонким электродом, Пенфилд смог вызвать у пациента длинную цепь воспоминаний, относящихся к некоему прошлому опыту. Эти воспоминания были не просто точны в каждой подробности восприятия, они к тому же сопровождались эмоциями, вызванными теми событиями, при которых первоначально возникли. Пациент под воздействием местного наркоза оказывался одновременно в двух разных местах и временах, в операционной сейчас и в доме своего детства за сотни миль оттуда и в тысячах дней в прошлом. Есть ли, спрашивается в мозгу, какая-то область, из которой электрод-экспериментатор мог бы извлечь Херувим Блейка или самоизменяющуюся готическую башню Уира Митчелла, обрамленную живыми драгоценностями, или невыразимо милые японские пейзажи моего приятеля? И если, как я сам верю, духовический опыт входит в наше сознание откуда-то оттуда, из бесконечности всего разума, то какой тип неврологической системы, ад-хок, создается для них приема передатчика мозга? На данный случай латынь. И что происходит с этой системой ад-хок, когда видение окончено? Почему все духовицы настаивают на невозможности припомнить свои преображающие ощущения в каком бы то ни было виде, даже весьма слабо напоминающем их первоначальную форму и интенсивность? Столько вопросов, и пока так мало ответов. Приложение 2 В западном мире духовицы и мистики встречаются гораздо реже, чем раньше. Для такого положения дел есть две основные причины — философская и химическая. В картине вселенной, модной в настоящее время, нет места действенному трансцендентному опыту. Поэтому на испытавших то, что эти люди сами расценивают как действенный, трансцендентный опыт, смотрят с подозрением, либо как на сумасшедших, либо как на мошенников. Быть мистиком или духовицем более непочетно. Но не только наш ментальный климат неблагоприятен для духовицы и мистика, такова же и наша химическая среда. Среда глубоко отличная от той, в которой проводили свою жизнь наши предки. Мозг контролируется химически, и опыт показывает, что мозг способен стать проницаемым для, биологически говоря, избыточных аспектов всего разума путем модификации, биологически говоря, нормальной химии тела. В течение почти половины каждого года наши предки не ели фруктов, зелени и свежих овощей, и поскольку невозможно было прокормить больше, чем несколько быков, коров, свиней и птиц в зимние месяцы, очень мало масла или свежего мяса, очень немного яиц. К началу каждой последующей весны большинство людей страдало в мягкой или острой форме цинго из-за отсутствия витамина С и пиллагрой, вызываемой нехваткой в питании комплекса В. Тревожные физические симптомы этих заболеваний связаны с не менее тревожными психологическими симптомами. Смотри биологию человеческого голодания Кейса, издательство Университета Миннесоты, 1950 год, а также недавние отчеты о работах по исследованиям роли витаминных дефицитов в умственных заболеваниях, выполненных доктором Джорджем Уотсоном и его помощниками в Южной Калифорнии, 1955. -й. Примечание автора. Нервная система уязвиме других тканей организма, поэтому нехватка витаминов будет скорее влиять на состояние ума, нежели на кожу, кости, слизистые оболочки, мышцы и внутренние органы, по крайней мере любым заметным образом. Первым результатом неподобающей диеты будет снижение эффективности мозга как инструмента биологического выживания. Человек, питающийся недостаточно, склонен испытывать тревогу, депрессию, ипохондрию и ощущение беспокойства. Также он подвержен видениям, ибо когда снижается эффективность церебрального редуцирующего клапана, большое количество бесполезного, говоря биологический материала, втекает в сознание оттуда, из всего разума. Большая часть того, что испытывали первые духовицы, была ужасно. Если пользоваться языком христианской теологии, в их видениях и экстазах дьявол проявлял себя намного чаще, чем бог. В век, когда витаминов не хватало, а вера в сатану была всеобщей, это не казалось удивительным. Умственное беспокойство, связанное даже с легкими случаями цинги и пелагры, углублялось боязнью проклятия и убежденностью, что силы зла вездесущие. Это беспокойство быстро смешивало со своей собственной темной окраской духовический материал, допускаемый в сознание через церебральный клапан, чья эффективность была нарушена недостаточным питанием. Но, несмотря на свою озабоченность вечным наказанием, и несмотря на болезни, вызванные лишениями, Духовно настроенные аскеты часто видели рай и иногда могли даже осознавать присутствие того божественно-беспристрастного одного, в котором примеряются полярные противоположности. Никакая цена за мимолетность божественной красоты, за предвкушение объединительного знания не казалась слишком высокой. Умерщвление тела может повлечь за собой множество нежелательных ментальных симптомов но оно, к тому же, может еще и открыть двери в трансцендентальный мир бытия, знания и блаженства. Вот почему, невзирая на очевидное отсутствие выгоды, все искатели духовной жизни регулярно занимались в прошлом упражнениями по умерщвлению плоти. Что касается витаминов, то каждую средневековую зиму происходил долгий невольный пост, и за этим невольным постом во время Великого Поста следовало добровольное воздержание. В том, что касалось химии тела, верующие встречали страстную неделю великолепно подготовленными к скорби и к радости, к сезонным угрозениям совести и к самотрансцендентной идентификации с воскресшим Христом. Это время года... Сезон высшего религиозного возбуждения и наиболее низкого уровня потребления витаминов. Экстазы и видения были чуть ли не обыденным явлением. Этого только следовало ожидать. Для монастырских созерцателей каждый год существовало несколько великих постов. И даже между постами их рацион был скуден до крайности. Отсюда эти агонии и депрессии, скрупулезно описанные столькими духовными авторами, Отсюда их пугающие искушения, отчаянием и самоубийством. Но отсюда же и безвозмездные милости в виде небесных видений и разговоров, пророческих пониманий, телепатического развлечения духов. И отсюда же, наконец, их врожденное созерцание, их смутное знание одного во всем». Пост не был единственной формой умерщвления плоти, к которой прибегали первые искатели духовности. Большинство их регулярно пользовалось кожаным хлыстом с узлами или даже хлыстом из железной проволоки. Такие самобичевания служили эквивалентом довольно продолжительной хирургии без применения наркоза, и их воздействие на химию тела кающегося грешника было значительным. Большие количества гистамина и адреналина высвобождались, когда бич применялся непосредственно. Когда же получившиеся в результате раны начинали гноиться, а так было практически всегда до наступления века мыла, различные токсичные вещества, производимые разложением протеина, проникали в кровь. Гистамин производит шоковые воздействия, а шок влияет на ум не менее глубоко, чем на тело. Мало того... Большие количества адреналина могут вызывать галлюцинации, а некоторые продукты его разложения, как известно, вызывают симптомы, сходные с симптомами шизофрении. Что же касается токсичных веществ из ран, то они расстраивают энзимную систему, регулирующую деятельность мозга, и снижают его эффективность как инструмента совладания с миром, где выживают самые биологически приспособленные. Это объясняет, почему арский Кюре говорил, что в те времена, когда он мог заниматься беспощадным самобичеванием, Бог ему ни в чем не отказывал. Аббат Жан-Мари-Батист Вьянней, французский священник Кюре Прихода в Арсе, считавший, что прихожан к Богу может обратить лишь его личный пример, канонизирован в 1925 году. Другими словами, когда раскаяние, презрение к себе – и страх перед адом высвобождает адреналин, когда самостоятельная хирургия высвобождает адреналин и гистамин, и когда зараженные раны выпускают разложившийся протеин в кровь, эффективность мозгового редуцирующего клапана снижается, и незнакомые аспекты всего разума, включая психические явления, видения и, если человек философски и этически готов к этому, мистический опыт, войдут в сознание аскета. Великий пост, как мы увидели, следовал за долгим периодом невольного поста. Сходным образом воздействие самобичевания вначале дополнялось невольным впитыванием разложившегося протеина. Врачевание зубов не существовало, хирурги были палачами, а безопасных антисептиков тоже еще не изобрели. Большинство людей, следовательно, должно было жить с местными инфекциями, а местные инфекции, хоть и вышедшие из моды, как все, болезни, кои наследует наша плоть, все же определенно могут снижать эффективность редуцирующего клапана мозга. А мораль всего этого? Какова она? Выразители «ничего, кроме философии» ответят, что поскольку изменения в химии тела могут создавать условия, благоприятные для духовического и мистического опыта, этот опыт не может быть тем, на что претендует, чем для переживших его он самоочевидно являлся. Но это, конечно же, non sequitur. Здесь отсюда вовсе не следует латынь похожему выводу могут прийти те, чья философия чрезмерно духовна. Бог, будут настаивать они, есть дух, и в духе ему должно поклоняться. Следовательно, опыт, который обусловлен химически, не может быть опытом божественного. Но, так или иначе, Все наши ощущения химически обусловлены, и если мы воображаем, что некоторые из них чисто духовны, чисто интеллектуальны, чисто эстетические, то это просто потому, что мы никогда не стремились исследовать внутреннюю химическую среду в тот момент, когда ощущения эти имеют место. Более того, Исторически засвидетельствовано, что большинство созерцателей систематически работало над тем, чтобы усовершенствовать химию своего тела, создать внутренние условия, благоприятные для духовного инсайта. Когда они не сажали себя на голодную диету, чтобы снизить содержание сахара в крови и создать дефицит витаминов, не били себя, чтобы вызвать отравление гистамином, адреналином и разложившимися белками, Они культивировали бессонницу и молились продолжительное время в неудобных положениях, чтобы вызвать психофизические симптомы стресса. В промежутках они пели нескончаемые псалмы, таким образом увеличивая количество двуокиси углерода в легких и крови. Или, если созерцатели были восточными людьми, совершали дыхательные упражнения, служащие той же самой цели. Сегодня мы знаем, как снизить эффективность мозгового редуцирующего клапана прямым химическим воздействием, без риска нанесения серьезного ущерба психофизическому организму. При настоящем состоянии знания обратиться к длительному посту и жестокому самобичеванию для начинающего мистика столь же бессмысленно, как для начинающего повара вести себя подобно китайцу Чарльза Лэма, который спалил дом только для того, чтобы зажарить поросенка. И без того зная, или же, по крайней мере, желая знать, каковы химические условия трансцендентального опыта, начинающий мистик должен обратиться за технической помощью к специалистам в фармакологии, биохимии, физиологии, психологии, психиатрии и парапсихологии. А со своей стороны, конечно, специалисты, если кто-то из них стремится стать подлинно человеком науки и совершенным человеческим существом, должны из своих соответствующих узких сфер обратиться к художнику, прорицателю, духовицу, мистику, ко всем тем, одним словом, кто имел опыт иного мира и кто знает каждый по-своему, что с этим опытом делать. Приложение 3 Воздействие похожие на видение, и приемы, вызывающие видение, сыграли большую роль в народных развлечениях, чем в изящных искусствах. Фейерверки, пышные зрелища, театральные спектакли — все это, в сущности, визионерские искусства. К сожалению, они, помимо этого, искусство еще и эфемерные, и ранние шедевры известны нам только по описаниям. Ничего не осталось от всех римских триумфов, средневековых турниров, театров масок эпохи короля Якова, длинной череды королевских выходов и свадеб, коронации торжественных казней, канонизации папских похорон. В отношении всего этого великолепия надеяться можно лишь на то, что оно, быть может, проживет в числах Сетла одним днем больше». Интересной чертой этих популярных визионерских искусств является их тесная зависимость от современной им технологии. Фейерверки, например, были когда-то не более чем кострами. И до сегодняшнего дня, я могу добавить, хороший костер в темную ночь остается одним из самых волшебных и транспортирующих зрелищ. Глядя на него, можно постичь ход мыслей мексиканского крестьянина, который собирается спалить акр леса, чтобы посадить свой маис, но восхищен, если по счастливой случайности пара квадратных миль зарослей занимается ярким апокалиптическим пламенем. Подлинная пиротехника началась, по крайней мере в Европе, если не в Китае, с использования горючих веществ при осадах и в морских сражениях. Из военной области это должным образом перекочевало в сферу развлечений. Имперский Рим устраивал свои парадные фейерверки, причем некоторые из них даже в период упадка были до крайности сложны. Вот описанное Клавдианом представление, устроенное Манлием Теодором в 399 году нашей эры. Клавдиан, греко-римский поэт, в 399 году написал по на консульство Манлия Теодора, человека, которого впоследствии высмеял за нерадивое исполнение должности. «Пусть уберут противовесы», — переводит господин Платнауэр со всей прямотой языка, которая меньше чем должным образом отражает синтаксические изыски оригинала. «И пусть подвижная лебедка опустит на возвышенную сцену хор, который, передвигаясь в согласии, будет разбрасывать огонь. Пусть вулкан выкует шары из огня, которые безвредно будут катиться по доскам». Пусть пламя появится и заиграет по бутафорским балкам сцены, а укращённый пожар, коему не позволено утихать, пусть гуляет среди нетронутых им башен. После падения Рима пиротехника снова стала исключительно военным искусством. Ее величайшим триумфом было изобретение около 650 -го года нашей эры калиником греческого огня, Секретного оружия, которое позволило приходившей в упадок Византийской империи так долго держаться в битвах со своими врагами. Илиопольский Гелиопольский, архитектор Калинник, христианский беженец из Сирии, впервые применил самовоспламеняющуюся смесь греческий огонь при осаде Константинополя в 678 году. В эпоху Возрождения фейерверки снова вступили в мир популярных развлечений. С каждым открытием в науке химии они становились все блистательнее. К середине XIX века пиротехника достигла вершины технического совершенства и стала способна транспортировать огромное множество зрителей к антиподам даже таких умов, которые сознательно считались уважаемыми методистами, пьюзеитами, утилитарианцами, учениками Милла или Маркса, Ньюмана, Брэдло или Сэмюэла Смайлза. Джон Стюарт Милл, английский философ и экономист, кардинал Джон Ньюман, английский теолог, Сэмюэл Смайлс, шотландский писатель. На пьяце Дель Пополо, в Ранелахе и Хрустальном дворце, каждого 4 и 14 июля, малиновым сиянием стронция, синевой меди, зеленью бария и желтизной натрия, народному подсознательному напоминали о том ином мире, там внизу, в психологическом эквиваленте... Австралии. Пышные зрелища — визионерское искусство, которое с незапамятных времен используется в качестве политического инструмента. Роскошные и прихотливые одеяния королей, пап и их вассалов, военных и духовных, имеют весьма практическую цель — произвести впечатление на низшие классы созданием достоверного ощущения сверхчеловеческого величия их правителей. Посредством прекрасных одежд и торжественных церемоний господство де-факто трансформируется в правление не только де-юре, но и де-юре дивино. Де-факто на деле, де-юре здесь по праву, де-юре дивино здесь по божественному праву латынь. Короны и тиары, всевозможные украшения, атласы, шелка и бархаты, броски униформы и облачения, Кресты и медали, рукояти мечей и епископских посохов, плюмажи треуголок и их клирикальные эквиваленты, те огромные веера из перьев, которые отправление каждой папской функции делают похожим на сцену изаиды. Все это призвано вызывать видение, делать слишком уж земных дам и господ похожими на героев, полубогини Серафимов, а в процессе приносит много невинного удовольствия всем вовлеченным, равно актерам и зрителям. В течение последних двух столетий технология искусственного освещения несоизмеримо продвинулась вперед, и ее прогресс внес огромный вклад в эффективность пышных зрелищ и тесно связанную с ними искусство театрального спектакля. Первый заметный шаг в этом направлении был сделан в XVIII веке с введением формованных спирмоцетовых свечей вместо старых сальных маканых или восковых обливных. Следом пришло открытие о грандом трубчатого фитиля с подачей воздуха как ко внешней, так и ко внутренней поверхностям пламени. За этим быстро последовали стеклянные дымовые трубы, и впервые в истории стало возможным сжигать масло с ярким и совершенно бездымным светом. В начале XIX века в качестве источника света впервые был использован угольный газ, а в 1825 году Томас Драмонт нашел практичный способ нагревать известь до белого коления посредством кислородно-водородного или кислородно-угольного газового пламени. Тем временем начали применяться параболические отражатели для концентрирования света в узкий луч. Первый английский маяк с таким рефлектором был построен в 1790 году. Влияние этих изобретений на массовые действия и театральные спектакли трудно переоценить. Раньше светские и религиозные церемонии могли иметь место только днем, а ясные дни имели место так же часто, как и облачные, или после захода Солнца при свете дымных ламп и факелов, или при слабом мерцании свечей. А Гранд и Драмонд, газ, драмондов свет и 40 лет спустя электричество позволили вызывать из безграничного хаоса ночи богатые острова Вселенных, где блеск металла и драгоценностей, великолепное сияние бархатов и парчи усиливалось до высочайшего уровня того, что может быть названо внутренней присущей значимостью. Свежий пример древнего, пышного, массового, усиленного до высшей магической силы освещением 20 века — зрелище, Коронация Елизаветы II В фильме об этом событии ритуал транспортирующего великолепия был спасен от забвения, что до настоящего времени всегда бывало суждено подобным торжествам и сохранен сверхъестественно сияющим под прожекторами к восторгу громадной современной и будущей аудитории. В театре практикуются два отчетливых и раздельных искусства: человеческое искусство драмы и духовическое, и намирское искусство спектакля. Элементы этих двух искусств могут объединяться в представлении одного вечера, когда драма прерывается, как часто происходит в усложненных постановках Шекспира, чтобы аудитория могла насладиться «таблеу вивом, живой картиной, французский в которой актеры либо остаются неподвижными, либо, если движутся, то движутся только не драматически, церемонно, в процессе или формальном танце. Нас интересует здесь не драма, нас интересует театральное зрелище, являющееся просто массовым пышным действом, без своих политических или религиозных обертонов. В менее значительных визионерских искусствах костюмера и бутафора наши предки были совершенными мастерами. Не отставали они от нас при всей их зависимости от ничем не подкрепленной мускульной силы и в конструировании и управлении сценическими машинами в затеях со специальными эффектами. В театре масок елизаветинских времен и начала правления стюартов нисхождение богов и извержение демонов из-под сцены были общим местом, так же, как и апокалипсисы и самые поразительные превращения. На такие спектакли расходовались огромные суммы денег. Судебные Инны, например, поставили спектакль для Карла I, и стоимость зрелища превышала 20 тысяч фунтов в то время, когда покупательская способность фунта была раз в 6-7 выше, чем сегодня. «Плотницкое мастерство», — саркастически говорил Бен Джонсон, английский актер и драматург 17 века. Вот душа театра масок. Его презрение мотивировалось обидой. Иниго Джонсу, английскому архитектору, дизайнеру и театральному художнику того же времени, За разработку декораций платили столько же, сколько Бену за либретто. Разгневанный лауреат, очевидно, так и не смог понять того факта, что театр масок — визионерское искусство, а духовический опыт находится за пределами слов. Во всяком случае, за пределами всех, кроме самых шекспирианских слов и должен вызываться прямым, непосредственным восприятием вещей, напоминающих созерцателю о том, что происходит на неисследованных антиподах его собственного персонального сознания. Душой театра масок никогда, по самой природе вещей, не могло бы стать джонсоновское либретто. Ею должно было быть плотницкое ремесло. Но и оно не могло составлять всей души театра. Когда духовический опыт приходит к нам изнутри, он всегда сверхъестественно ярок. Первые же художники сцены не обладали никаким управляемым осветительным прибором ярче свечи. На близком расстоянии свеча способна создавать самые волшебные сочетания света и контрастирующих теней. Духовические полотна Рембранта и Жоржа де Латура изображают вещи и людей при свете свечей. К сожалению, свет подчиняется закону обратных квадратов. На безопасном расстоянии от актера, одетого в легко воспламеняющийся карнавальный костюм, свечей безнадежно не хватает. В 10 футах, например, требовалось 100 восковых свечей лучшего качества, чтобы обеспечить эффективное освещение в одну фута свечу. С таким жалким освещением можно было реализовать лишь незначительную часть визионерских возможностей театра масок. И в самом деле, этот потенциал был полностью реализован лишь много времени спустя после того, как театр масок в своей первоначальной форме перестал существовать. Только в XIX веке, когда развитая технология вооружила театр драмондовым светом и параболическими отражателями, Театр масок стал полностью самим собой. Правление Виктории было героическим веком так называемой христианской пантомимы и фантастического зрелища. Али-баба, король павлинов, золотая ветвь, остров сокровищ — сами их названия были волшебны. Душой этой театральной магии были ремесла Плотника и портного, ее духом, живущим внутри — Ее сцентило аниме, здесь светящейся душой, латынь, были газ и драмондов свет, а с 1880-х годов — электричество. Впервые в истории сцены лучи ярчайшего свечения преображали раскрашенные задники Костюмы, стекло и тампак драгоценностей так, что те могли транспортировать зрителей в иной мир, лежащий за пределами любого ума, какой бы совершенной ни была его адаптация к нуждам общественной жизни средней викторианской Англии. Сегодня мы находимся в выгодном положении, когда можем растратить полмиллиона лошадиных сил на еженочное освещение метрополии. И все же, несмотря на эту девальвацию искусственного света, Театральное зрелище до сих пор сохраняет свое прежнее, неотразимое волшебство. Воплощенное в балетах, ревю и музыкальных комедиях, душа театра масок продолжает идти вперед. Тысячеватные лампы и параболические отражатели проецируют лучи сверхъестественного света, а сверхъестественный свет придает сверхъестественную окраску и сверхъестественное значение всему, чего касается. Даже глупейший спектакль может оказаться чудесным. Это случай того, когда новый мир призван изменить баланс старого, случай визионерского искусства, компенсирующего недостатки через чересчур человеческой драмы. Изобретение Атанасиуса Кирхера, немецкий ученый и иезуит XVII века, если оно действительно принадлежало ему, «Латерна магика». «Волшебный фонарь» — латынь. Это имя было принято повсюду, как идеально соответствующей машине, чьим сырьем был свет, а конечным продуктом — цветной образ возникающей с темноты. Чтобы сделать работу первоначального волшебного фонаря еще более волшебной, последователи Кирхера разработали некоторое количество методов для сообщения жизни и движения проецируемому образу. Это были хромотропические слайды, в которых два раскрашенных стеклянных диска могли вращаться в противоположных направлениях, грубо, но эффектно имитируя те постоянно изменяющиеся трехмерные узоры, которые наблюдал практически любой человек, имевший видение, спонтанные ли, или вызванные наркотиками, постом или стробоскопической лампой. Потом были те растворяющиеся виды, которые напоминали зрителю о метаморфозах, постоянно происходящих на антиподах его повседневного сознания. Для того, чтобы одна сцена незаметно переходила в другую, использовались два волшебных фонаря, которые проецировали накладывающиеся друг на друга изображения на экран. Каждый фонарь снабжался задвижкой, сделанной так, что свет одного мог постепенно тускнеть, а свет другого — сначала полностью затемненного, Становится ярче. Таким образом, вид, проецируемый первым фонарем, незаметно сменялся видом со второго, к восторгу и изумлению всех созерцавших. Другим приспособлением был подвижный волшебный фонарь, проецирующий изображение на полупрозрачный экран, по другую сторону которого сидели зрители. Когда фонарь придвигался близко к экрану, проецируемое изображение было очень маленьким. С удалением от экрана изображение становилось все крупнее и крупнее. Автоматическая система фокусирования сохраняла изменявшиеся изображения четкими и не смазанными на всех расстояниях. Слово «фантасмагория» было придумано в 1802 году изобретателями этого нового вида зрелища. Все эти улучшения в технологии волшебных фонарей были современны поэтам и художникам романтического возрождения и, вероятно, оказали на них определенное влияние в выборе сюжетов и тем, равно как и на манеру презентации последних. Королева Маб и восстание ислама, например, полны растворяющихся видов и фантасмагорий. Описанные Китцем сцены и люди, интерьеры, мебели, световые эффекты обладают интенсивным лучистым качеством раскрашенных изображений на белой простыне в темной комнате. Представленные Джоном Мартином «Сатана» и «Волтасар», «Ад», «Вавилон» и «Потоп» явно вдохновлены слайдами волшебного фонаря и живыми картинами, драматически освещенными драмандовым светом. Сэр Джон Мартин Харви, английский актер и театральный импрессарио. Эквивалент волшебного фонаря в XX веке — цветное кино. В огромных дорогостоящих зрелищах продолжает жить душа театра масок, иногда чрезмерно, но иногда и со вкусом, и с подлинным ощущением фантазии, вызывающей видение. Более того, благодаря развивающейся технологии, цветной документальный фильм в умелых руках оказался замечательной новой формой популярного визионерского искусства. Грандиозно увеличенные цветки кактуса, в которых под конец диснеевской живой пустыни тонет зритель, происходят прямо из нового мира. И потом, сколь транспортирующие виды в лучших фильмах о природе. Листва на ветру, строение скалы и песка, тени и изумрудный свет в траве или среди тростника — птицы, насекомые или четвероногие создания, живущие своей жизнью в зарослях или ветвях лесных деревьев. Вот волшебные приближения пейзажей, которые очаровывали изготовителей гобеленов с мильфёй. тысячелетник, французский, средневековых рисовальщиков садов и сценахоты. Вот увеличенные изолированные детали живой природы, из которых художники Дальнего Востока творили некоторые самые прекрасные свои картины. Есть еще то, что можно назвать искаженной документалистикой. Странная новая форма визионерского искусства, восхитительным примером которой может служить фильм господина Фрэнсиса Томпсона «Нью-Йорк, Нью-Йорк». Американский кинорежиссер фильм «Нью-Йорк, Нью-Йорк» вышел в прокат в 1957 году. В этой очень странной и прекрасной картине мы видим город Нью-Йорк таким, каким он снят через множащие призмы, или каким отражается в тыльных сторонах столовых ложек, отполированных дисках автомобильных колес, сферических и параболических зеркалах. Мы по-прежнему узнаем дома, людей, фасады магазинов, такси, но узнаем их как элементы одной из тех живых геометрий, которые так характерны для визионерского опыта. Изобретение этого нового кинематографического искусства, кажется, предвещает, слава богу, Вытеснение и начало кончины нерепрезентативной живописи. Ее представители раньше говорили, что цветная фотография унизила старомодный портрет и старомодный пейзаж до ранга бесполезного абсурда. Это, конечно же, совершенно неверно. Цветная фотография просто фиксирует и сохраняет в легко воспроизводимой форме то сырье, с которым работают портретисты и пейзажисты. Использованная так, как ею пользовался господин Томпсон, цветная кинематография гораздо больше, чем просто фиксирует и сохраняет сырье нерепрезентативного искусства. Она еще и выдает конечный продукт. Смотря «Нью-Йорк, Нью-Йорк», я поражался тому, что практически каждый изобразительный трюк, придуманный старыми мастерами нерепрезентативного искусства и воспроизводимый nosiam... Да до тошноты, латынь, Академиками и подражателями школы в течение последних сорока или более лет в кадрах фильма господина Томпсона появляется живым, сияющим, полным значением. Способность проецировать мощный луч света не только позволила нам создавать новые формы визионерского искусства. Она также наделила одно из самых древних искусств — искусство скульптуры — новым духовическим качеством. Которым оно вначале не обладало. Ранее я говорил о волшебном действии древних монументов и естественных объектов, освещенных прожекторами. Аналогичные эффекты, видимы, когда мы направляем прожектор на камень скульптуры. Некоторые из лучших и самых необузданных изобразительных идей Фьюзели были вдохновлены изучением статуи на Монте-Кавалло при свете заходящего солнца, или еще лучше, при вспышках молнии среди ночи. Генри Фьюзели, английский художник швейцарского происхождения, 18-19 век. Сегодня мы располагаем искусственными закатами и синтетическими молниями. Мы можем освещать свои статуи под любым нами выбранным углом и с практически любой желаемой степенью интенсивности. Скульптура, следовательно, явила нам свежие значения и неожиданной красоты. «Зайдите как-нибудь ночью в Лувр, когда все греческие и египетские древности освещены прожекторами. Вы встретите новых богов, нимф и фараонов. Вы познакомитесь с целым семейством незнакомых никсом пока один прожектор гаснет, а другой, в ином секторе пространства, зажигается. Прошлое не есть что-то закрепленное и неизменное. Его факты переоткрываются каждым последующим поколением. Его ценности переоцениваются в контексте вкусов и повестки дня настоящего. Из одних и тех же документов, монументов и произведений искусства каждая эпоха изобретает свои собственные средние века, свой личный Китай, свою запатентованную и охраняемую авторским правом Элладу. Сегодня, благодаря последним достижениям в технологии освещения, мы можем зайти дальше наших предшественников, Мы не только заново интерпретируем великие скульптурные работы, завещанные нам прошлым, мы в самом деле преуспели в изменении физического облика этих работ. Греческие статуи, какими мы видим их при свете, которого никогда не знала ни земля, ни море, какими мы фотографируем их в сериях последовательных фрагментарных увеличений под самыми странными углами, почти не схожи с греческими статуями, какими их видели художественные критики и обычная публика в тусклых галереях и начинных гравюрах прошлого. Цель классического художника, в каком бы периоде ему ни случилось бы жить, в наложении порядка на хаос опыта, в представлении внятной, рациональной картины реальности, в которой все части связано соотнесены и ясно видны, с тем чтобы созерцатель точно знал или, если быть еще точнее, воображал, что знает, что есть что. Для нас этот идеал рациональной упорядоченности непривлекателен. Следовательно, когда мы сталкиваемся с произведениями классического искусства, мы используем все, что в наших силах, чтобы они выглядели как нечто, чем они не являются и никогда не должны были являться. Из работы весь смысл которой в единстве ее концепции, мы выбираем единственную черту, фокусируем на ней наши фонари и таким образом навязываем ее сознанию наблюдателя вне всякого контекста. Там, где контур кажется нам слишком непрерывным, слишком очевидно понятным, мы разламываем его чередующимися непроницаемыми тенями и масками ослепительной яркости. Фотографируя скульптурную группу или фигуру, мы используем камеру, чтобы изолировать ту часть, которую затем покажем в ее загадочной независимости от целого. Такими средствами мы можем деклассицировать самую суровую классику. подвергнутые легкой обработке и сфотографированные опытным мастером, Фидий становится образцом готического экспрессионизма, а прокситель превращается в чарующий сюрреалистический объект, вытащенный на поверхность из глубин подсознательного. Это, может быть, и плохая история искусств, но она совершенно определенно доставляет громадное удовольствие. Приложение 4. Художник, сначала на штатной службе у герцога своей родной Лотарингии, а позднее у короля Франции, Жорж де Латур считался при жизни великим мастером, каким он столь явно и был. С восшествием на престол Людовика XIV и рассветом, намеренным культивированием нового версальского искусства, аристократического по тематике и ясно-классического по стилю. Слава этого, когда-то знаменитого человека, закатилась настолько необратимо, что за пару поколений само имя его забылось, а уцелевшие картины стали приписывать Лене, Хонторсту, Сурбарану, Мурильо и даже Веласкесу. Открытие Латура заново началось в 1915 году, и практически полностью совершилось к 1934 году, когда Лувр организовал замечательную выставку художники реальности. Игнорировавшийся в течение почти 300 лет, один из величайших художников Франции вернулся, чтобы потребовать то, что ему причитается. Жорж де Латур был одним из тех экстравертированных духовицев, чье искусство преданно отражает определенные аспекты внешнего мира, но отражает их преображенными, так что каждая незначительнейшая частность становится сущностно значимой, становится проявлением абсолютного. Большинство его композиций изображает фигуры, видимые при свете одной единственной свечи. Одна свеча, как показали Караваджо и художники испанской школы, может послужить толчком для самых невообразимых театральных эффектов. Но Латура не интересовали театральные эффекты. В его картинах нет ничего драматического, ничего трагического, патетического или гротескового. Там не представлено никакого действия, нет никакого обращения к тому типу эмоций, за которыми люди идут в театр, чтобы взволноваться, а затем умиротвориться. Его персонажи, в сущности, статичны. Они никогда ничего не делают, они просто присутствуют, как присутствует гранитный фараон, кхмерский бодхисаттва или один из плоскостопых ангелов Пьеро. И в каждом случае используется одна единственная свеча, чтобы подчеркнуть эту интенсивную, но безэмоциональную внеличностную личностную тамость. Выставляя обыденные вещи в необычном свете, ее пламя является живую загадку и необъяснимое чудо простого существования. В картинах так мало религиозности, что во многих случаях невозможно решить, сталкиваемся ли мы с иллюстрацией к Библии или с этюдом, изображающим натурщиков при свете свечи. Рождение в Ренне — это то самое рождение или просто рождение? Картина со стариком, спящим под взглядом молодой девушки, это просто такая картина? Или это святого Петра навещает в темнице ангел-избавитель? Сказать определенно никак нельзя. Но хотя искусство латура полностью лишено религиозности, оно остается глубоко религиозным в том смысле, что с несравненной интенсивностью являет божественную вездесущность». Следует добавить, что, как человек, этот великий художник имманентности Бога представляется гордым, жестким, нетерпимо властным и алчным. Что еще раз демонстрирует, между работой художника и его характером никогда нет идеального соответствия. Приложение 5 В ближней точке Вуяр писал по большей части интерьеры, но иногда и сады. В нескольких композициях ему удалось объединить магию близости с магией отдаленности, изображая угол комнаты, где стоит или висит одно из его собственных или чьих-то еще изображений дальнего вида деревьев, холмов и неба. Это приглашение взять лучшие из обоих миров, телескопического и микроскопического, одним взглядом. Что же касается остального, то я могу назвать только несколько приближенных планов современных европейских художников. Вот странная чаща Ван Гога в Метрополитене. Вот констеблевская чудесная лощина в Хелмингемском парке в галерее Тейт. Вот плохая картина, Офелия Милле которая, несмотря ни на что, превращена в волшебство переплетениями летней зелени, видимой с точки зрения, очень близкой к точке зрения водяной крысы. Еще я вспоминаю Делакруа, Круа, кору, листья и цветы с очень близкого расстояния, картину, которую давно мельком видел на какой-то выставке. Конечно, должны быть и другие, но я либо забыл, либо никогда их не видел. В любом случае, на Западе нет ничего сравнимого с китайскими и японскими изображениями природы вблизи. Ветви цветущей сливы, 18 дюймов бамбукового стебля с листьями, синицы или вьюрки в кустах на расстоянии вытянутой руки, всевозможные цветы и листья, птицы, рыбы и зверюшки каждая маленькая жизнь представлена как центр своей собственной вселенной, как цель по ее собственной оценке, во имя которой этот мир и все в этом мире были созданы. Каждая издает свою собственную, специфическую и индивидуальную декларацию независимости от человеческого империализма. Каждая, иронически намекая, высмеивает наши абсурдные претензии установить только лишь человеческие правила ведения космической игры. Каждая немо повторяет божественную тавтологию. «Я есть то, что я есть». Природа со среднего расстояния знакома, настолько знакома, что мы обманываемся и начинаем верить, что на самом деле знаем, в чем тут дело. Видимое же с очень близкого — или очень далекого расстояния, или под непривычным углом, она кажется тревожно-странной, чудесной за пределами всякого понимания. Приближенные пейзажи Китая и Японии настолько многочисленны иллюстрацией к тому, что Сансара и нирваны едины, что абсолют проявляется в каждой видимости. Эти великие метафизические и все же прагматические истины, передавались художниками Дальнего Востока, которые вдохновлялись дзеном еще одним путем. Все объекты их изучения с ближнего расстояния были представлены в состоянии безотносительности на фоне чистоты девственного шелка или бумаги. Изолированные таким образом, эти мимолетные видимости принимают какое-то свойство абсолютной вечности в себе. Западные художники пользовались этим приемом при изображении священных фигур, портретов и иногда естественных объектов на расстоянии. Мельница Рембрандта и Кипарисы Ван Гога — примеры удаленных пейзажей, в которых какая-то одна черта абсолютизировалась изоляцией. Волшебная сила многих гравюр, рисунков и картин Гои может объясняться тем фактом, что его композиции почти всегда имеют форму нескольких силуэтов или даже одного единственного силуэта, видимых на фоне пустоты. Эти формы силуэтов обладают духовическим качеством внутренней значимости, которое усилены их оторванностью и безотносительностью к сверхъестественной интенсивности. В природе, как и в произведении искусства, Изоляция объекта имеет тенденцию сообщать ему абсолютность, облекать его в более чем символическое значение, которое идентично бытию. Вот дерево есть, одиноко оно, и в поле гляжу я, что тоже одно, мне шепчут о том, что исчезло давно. Что-то, чего Уорсфорд больше не мог увидеть, это блеск видений. Тот блеск, вспоминаю я, и та внутренняя значимость были свойствами одинокого дуба, который можно было видеть из окон поезда между Ридингом и Оксфордом. Он рос на вершине небольшого холма посреди широкой пашни и четко выделялся на фоне бледного северного неба. Эффект изолированности в купе с близостью, Можно изучать во всей его волшебной странности на примере необыкновенной картины японского художника 17 века, который был знаменитым фехтовальщиком на мечах и изучал дзен. На картине изображен серый сорокопут, сидящий на самом кончике голой ветки, ожидая бесцельно, но в состоянии высочайшего напряжения. Под ним, сверху и вокруг ничего нет. Птица появляется из пустоты, из той вечной безымянности и бесформенности, которая все же сама сущность многогранной, конкретной и мимолетной вселенной. Этот сорокопут на своей голой ветке брат замерзшего дрозда Гарди. Но в то время, когда викторианский дрозд настаивает на каком-то уроке, преподносимом нам, Дальневосточный сорокопут довольствуется просто своим существованием, тем, что он интенсивно и абсолютно там. Приложение 6. Многие шизофреники проводят большую часть времени не на земле, не в раю, не даже в аду, но в сером, теневом мире фантомов и нереальностей. Что является истинным для этих психотиков, в меньшей степени является истинным и для определенных невротиков, подверженных более мягким формам душевной болезни. Недавно появилась возможность вызывать это состояние призрачного существования введением небольшого количества одного из производных адреналина. Живущим двери рая, ада и преддверия ада открывается не ключами тяжкими из двух металлов, не присутствием в крови одного набора химических компонентов и отсутствием другого набора. Мир теней, в котором живут некоторые шизофреники и невротики, весьма напоминает мир мертвых, такой, каким он описан в некоторых ранних религиозных традициях. Подобно призракам Шеола и Гомеровского Гадесса, эти лица — поврежденные в уме, утратили связь с материей, языком и своими собратьями. У них нет точки опоры в жизни, и они обречены на бездействие, одиночество и молчание, нарушаемое только бессмысленным писком и болботанием привидений. История эсхатологических идей отмечает подлинный прогресс. Прогресс, который может быть описан в теологических понятиях, как переход из Гадеса в небеса, в химических, как замена мискалином или зергиновой кислотой адреналютина, в психологических, как продвижение от состояния кататонии и ощущения нереальности к чувству повышенной реальности в видении и, в конце концов, в мистическом опыте. Приложение 7. Жан-Луи Андре Теодор Жерико, 1791-1824 годы жизни. Французский художник-романтик. Картина «Плод Медузы» написана в 1818-19 годах. Жерико был негативным духовицем, ибо, несмотря на то, что его искусство маниакально следовало природе, природа эта была магически преобразована к худшему в его восприятии и передаче. «Я начинаю писать женщину», — однажды сказал он, — «но она всегда заканчивается львом». На самом же деле, чаще всего она заканчивалась чем-то гораздо менее приятным, чем лев, трупом, например, или демоном. Его шедевр, изумительный плод медузы, писался не с жизни, а с распада и разложения, с кусков мертвецов, поставлявшихся художнику студентами-медиками, с туловища и желтушного лица друга с больной печенью. Даже волны, по которым плывет плод, даже нависающий небосвод, трупного цвета, словно вся вселенная целиком стала анатомическим театром. И потом эти его демонические картины. Дерби по всей видимости, скачки происходят в аду, на фоне явно сверкающим зримой тьмой. Лошадь, испугавшаяся молнии в Национальной галерее, это явление в одно замершее мгновение чуждости, зловещей и даже инфернальной инаковости, прячущейся в знакомых вещах. В музее Метрополитен есть портрет ребенка. И какого ребенка? В своей устрашающей яркой курточке «Милая крошка» — то, что Бадлер любил называть сатана в бутоне — «un satan en а этюд обнаженного человека, тоже в Метрополитене, — ничто иное, как проросший бутон сатаны. Из свидетельства Жерико, оставленных друзьями, становится очевидным, что он привычно видел мир вокруг себя как последовательность духовических апокалипсисов. Горцующая лошадь с его ранней картины Офицер Егерей была ему видена на дороге в Сен-Клу в пыльном сиянии утреннего солнца. Она билась межаглобель омнибуса. Персонажи Плота Медузы писались им до самой последней детали, один за другим, на чистом холсте. Не было ни наброска полной композиции, ни постепенного выстраивания общей гармонии тонов и оттенков. Каждое отдельное откровение разлагающегося тела, больного человека в ужасающей заключительной стадии гепатита, было передано так, как оно виделось и художественно представлялось. Чудом гения каждый последующий апокалипсис пророчески подставлялся в гармоничную композицию, которая существовала только в воображении художника, когда первые отвратительные видения переносились на холст. Приложение 8. В книге «Сартор Резартус» Перекроенный портной, латынь, Карлейль оставил в господине Карлейле, моем пациенте, то, что его психосоматический биограф доктор Джеймс Хеллидей называет изумительным описанием психотического состояния ума, в основном депрессивного, но частично шизофренического. Томас Карлейль, шотландский историк и эссеист. Первая книга, Перекроенный портной, публиковалась в 1833-34 годах. «Мужчина и женщина вокруг меня, — пишет Карлейль, — даже разговаривая со мной, оставались лишь фигурами. Я практически забыл, что они живы, что они не просто автоматы. Дружба всего лишь была невероятной традицией». Посреди их переполненных улиц и собраний я бродил один, и, если не считать того, что именно собственное сердце и ничего другое я продолжал поглощать, был к тому же яростен, словно тигр в джунглях. Для меня вселенная оставалась лишена жизни, цели, воли, даже враждебности. Она была одной огромной, мертвой, неизмеримой паровой машиной — катившийся вперед в своем мертвом безразличии, чтобы перемолоть меня, отделяя члена от члена. Не имея никакой надежды, не имел я и никакого определенного страха, будь то страх перед человеком или же дьяволом. И все же, достаточно странным образом я жил в продолжавшемся, неопределенном, истомлявшем страхе, дрожавшей, малодушной, опасавшейся неизвестно чего. Казалось, будто все в небесах наверху и на земле внизу принесет мне вред. Будто небеса и земля были всего лишь бесконечными челюстями пожиравшего монстра, в то время как я, трепеща, ожидал своей очереди быть поглощенным. Рене и герой поклонник очевидно, описывают тот же самый опыт. В бесконечности страшатся оба, но в форме системы, или в форме неизмеримой паровой машины. Для обоих опять-таки все значимо, но значимо негативно, так, что каждое событие крайне бессмысленно. Каждый объект интенсивно нереален. Каждое человеческое существо, похожее только на самое себя, заводная кукла, совершающая гротескные движения работы и игры, любви, Ненависти, мышления, красноречия, героизма, святости, чего угодно. Роботы ничто, если они не разносторонние. 1956 год. Читал Игорь Князев.